Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва в Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приидет. Славеса, беззаконник, примагоши нас, и нечестие наши Ты очистишь их. Блажен Его и избрал Исиприял все лица во дворях Твоих. Исполнимся во благих Дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, Услышанный, Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих в море далече, уготовляй горы крепостью своею, припоясан силою, смущай глубину морскую, шуму волны его, кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил и землю, поилась ее, Умножилась ее богатитью, река Божия наполнися ок, уготовилась и пищу им, яко так есть уготование, вразды я упой, умножи житые, в я возвеселится воссияющие, благословишь и венец лета, благости твоя, и поля твоя исполнится тука, разботеют красные пустыни и радостью холмы припояжутся. Подешися, омни овчи, и удоле умножат пшеницу, вас зовут, ибо поёт. Воскликните, Господи, и вся земля пойте же имени Его дадите славу, хвали Его, рците Богу, коль страшны дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут тебе врази Твои, вся земля да поклонится Тебе, и поет тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божия, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращай море в сушу, в лице пройдут ногами, там возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи Его на языке презирайте, при до да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего и услышан сотворите глаз хвалы Его го душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих, яко искусил ныси Боже, разжегл си, яко разжизается сребро, вел ныси в сеть, положилась и скорби на хребте нашем, возвелось си человеки на главы наша, пройдохом сквозе огни воду, И и сины в покой. Вниду в дом твой со всесожжением воздам тебе молитву моя, Я же из рекости уст мои, и глаголы уста моя в скорби моей. Все сожжения тучно вознесу тебе с кодилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К нему усты моими возвах и вознесух под языком моим. Неправду ащу зре в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услышим о Бог вне от умоление умоления моего благословен Бога и же не остави молитву мою и милость свою от меня Боже ущедренный и благословиный просвети лице твое на ней помилуй ны познати на земли путь твой во всех языцах спасение твое да исповедятся тебе люди Боже да исповедятся тебе люди все Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, языки на земли наставишь, да исповедятся тебе люди боже да исповедятся тебе люди все, Земля даде плод свой, благословиный Боже, Боже наш, благословины боже и да убоятся его все концы земли, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресной во веки веков. Аминь.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 и добежат от лица Его, ненавидящие Его, Яко исчезает дым, да исчезнут, як тает воск от лица огня, так да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите Восшедшему на запады, Господь имя Ему. И радуйтесь пред ним, да смятутся от лица его отца сирых и судей вдовиц. Бог вместе с святем своим, Бог вселяет единомысленное в дом, изводя кованное мужеством, так где приогорчавающее живущее во ограбе. Боже, внегда исходите тебе пред людьми твоими, внегда ходите тебе в пустыне. Земля, потрясейся, ибо небеса кануши от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен от лучиши Божий достоянию Твоему. Из неможе Ты же совершилась и сие, животные твои живут на ней, уготовыл и благостью Твоею нищему Боже. Господь даст благол благовествующим силою многою, Царь сил, возлюбленного красотою дома разделите корысти, а ще по спите предел, крыле голубине посребрение и между дарами я в блещане злата, Внегда разенствует небесный цари на ней, а в селмоне, гора Божия, гора горотучная, гора усиренная, горотучная, скуй не пщуете, горы усиленные, гора юже благоволи Бог, жить и в ней. Ибо Господь селится до конца, колесница Божия тьмами, тем тысяча колзующих, Господь в них Синаево свете, восшелась и на высоту, пленилась и плен, приялась и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселить Господь, Бог благословен, благословен Господне дне, поспешит нам Бог спасений наши, Бог наш, Бог еже спасати. И Господне, Господне исходище смертное, обаче Бог сокрушит главы врагов Своих, вверх власть, приходящих при грешениях Своих. рече, Господь от васана обращу, обращу во глубинах морских, якода мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих от врага него. Видено быше шествие Твоя Боже, шествие Бога моего Царя и во Святе, предвориша князи близ поющих, посреди дев, паниц, в церквах благословите Бога Господа от источник Израилевых. Там не юнейший, во ужасе князи Иудове Владыки, князи Заволони, князи Невпалимли, заповежд Божией силою Твоею. Укрепи, Боже сие, соделайся в нас. от храма твоего в Иерусалим тебе принесут царь и дары. Запрети зверям тростным, слон юнец в юницах людских. еже затворите искушенное сребром. Расточи языки, хотящие бранем. Придут молитвенницы от Египта. Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царствие земное пойте Богу, воспойте Господи, Ви восшедшему на небо, небесе, на востоке. Все даст глазу своему, глаз силой. Дадите славу Богами на Израиле, милелепоты Его, И сила Его на облаце, Дивен Богу, во святых своих Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим. Благословен Бог,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 Спаси мя Божия, как нидоше воды до души моя, углебок теменей глубины и несть придох по глубины морские буря потопи мя, утрудихся завы, измолчая гортань мя исчезости очи мои, отъезжу уповатими на Бога моего, Умножишься паче власть главы мои, ненавидящие мя туне, укрепишися в рази мя неправедно, Я же не восхищав тогда воздая, Боже, Ты увидел, и си безумие мое, и прегрешение грешении мое от Тебе не утаишися, да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи, сил, ниже да посрамится мне ищущие Тебе, Боже, Израиле, Я у Тебе ради претерпех поношение по крыс ромота лице мое, чужд бы их, братья мои, и странен сыновом матери Моя, Я коревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошеномя, и, покрых постом душу мою и быть в поношении мне, и положи ходеяние мое вречище и бых им в притчу, о мне глумляху сидящий сидящие во врате, и о мне пояху пьющий вино, а же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения Божие во множестве милости Твоя услыши меня. Воистине спасение Твоего, спаси меня от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, неже да пожрет меня глубина, неже о мне равенник уст своих, услыши меня, Господи, яко благо, милость твоя, по множеству щедро твоих призрино Не отврати лица Твоего от отрока Твоего я оскорблю, скоро услыши меня он ми души моей и избавию, враг моих ради избави меня, Ты повесь, и поношение моей студ мой, и срамоту мою пред Тобою все оскорбляющие поношение чайшая душа моей страсть, и ждах соскорбящего и небе, и утешающих, и необретов, и даже снеть мою желчь и в жажду мою напоишь имя отста, да будет трапезы их пред ним сеть, и в в соблазн, да помрачаться очи их же не видите, и хребет их выну сляцы, пролей на не гнев твой, ярость гнева твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы, за ней, гоже, ты поразилась и си, гнаш, и к болезни язма их приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых и справедными, да не напишутся. Нищий боляй маз, спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу пачать тельца юна, роги износящие паз ногти. Да узрят нищие возвеселятся в защите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышу Богие Господь, и укованная своя неуничижи, да восхвалит его небеса, и земля море, и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созиждутся согради у действий, и вселятся там, и наследят и, и семя работ Твоих удержиты, ты, и, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи ми подщися, да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими зла, да возвратятся обестыдящиеся, глаголющими, и благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе, все ищущие Тебе, Боже, и да глаголю Твыну да возвеличится, Господь, любящий спасение Твое. Аз же есть мы у Бог, Боже, помози мне. Помощник мой избавитель мой, и Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже.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 И, остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твоей есть царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присной во веки веков, аминь. Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых, Как отвечаю бессмертному царю. И коим дерзновением возрю на судьи блудный аз. благоутробный Отче, Сын Единородный, Душе Святый, помилуй мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вою долю плачевне, на месте еже завещал Иси, егда сядешь, и милость Тебе и праведный суд, не обличи моя сокровенная, неже посрами меня пред Ангелы но пощади мя Божие и помилуй мя. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, упование и покров державный к Тебе притекающих, Бога Родительнице, благое предстательство мира, молися бесплотными и прилежно, Игоже же человеколюбней шаго Бога, избавитесь душам нашим от всякого прещения,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 И сия исцеление веды, исцелию я кожи веси, ради множества милости Твоя и щедрот Твоих. Понеже отдел дел моих несть пластыря приложить ей, ниже илей, ниже обязания, но Ты пришедай неправедное призвати, но грешное в покаяние, Помилую, щедри, простию, раздери рукописание многих моих истудных деяний. И наставь меня на правый путь твой, доходя во истине твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и ситься предстану неосужденно, пред страшным престолом Твоим, славе и воспевая, Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.